«Вся королевская рать». 1946 год. Роберт Пен Уоррен. Название «Вся королевская рать» классическая притча Роберта Пена Уоррена о власти и морали взяла из детского стишка «Шалтай-болтай сидел на стене, шалтай-болтай свалился во сне. Вся королевская конница, вся королевская рать не может шалтая-болтая собрать». Кто такой шалтай-болтай? Один из ответов на этот извечный для английского общества вопрос предсказан собственными комментариями Уоррена о его первоначальной концепции героя романа как представляющего вид гибели, которую демократия может навлечь на себя. Прототипом главного героя Уоррена, Вилли Старка, отчасти послужил губернатор Луизианы и сенатор Хьюи П. Лонг, жившего с 1893 по 1935 год, которого Менкин описывал как «захолустного демагога», а Ходинг Картер как первого настоящего диктатора земли американской. В эссе, посвященному 35-летию выхода книги, Уоррен писал, что первым воплощением Вилли стал политический диктатор по имени Талос в стихотворной пьесе, над которой автор работал в 1930-х годах. Пьеса была основана на наблюдениях Ворона за Хьюи Лонгом, преподавании автором исторических пьес Шекспира, мыслях о королеве Фей Спенсера и его интересе к возвышению Муссолини во время короткого периода жизни в Италии. Его интересовала теория о том, что великий человек просто создан историческими силами и становится великим не благодаря собственной силе, а из-за слабости других или из-за целого общества, утратившего свои цели. Один из персонажей всей королевской рати описывает Старка как жестокого человека. Он действовал жестоко и бескомпромиссно, но есть один принцип, который он усвоил. Нельзя приготовить омлет, не разбив яйца – и не создав прецедента. «Это алиби Муссолини и Гитлера и всех захватчиков власти», писал ворон в СС 1981 года. Каждый коммунист и им сочувствующий любил повторять клише, что нельзя приготовить омлет, не разбив яйца, и впоследствии это стало их оправданием для Сталина после московских процессов, случившихся примерно через год. По сравнению с подобными отъявленными тиранами, даже по сравнению с Дональдом Трампом, Вилли Старк – сложный персонаж, политик, начавший карьеру с идеалистических мотивов и властолюбивых амбиций. Он рассматривает свои уловки, издевательство и шантаж как средство достижения целей по улучшению жизни бедных и бесправных и учится темным искусствам демагогии лишь после того, как ему дают циничный совет. «Черт возьми, заставь их плакать, заставь их смеяться, заставь их думать, что ты их слабый заблуждающийся приятель или заставь их думать, что ты всемогущий бог, или разозли их. Пусть даже злятся на тебя. Просто расшевели их, неважно как и почему» и они полюбят тебя и вернутся за добавкой». По мнению ворона Вилли Старк обладал властью, потому что мог удовлетворить какую-то потребность, заполнить какую-то пустоту, и его история неразрывно связана с историей его политического помощника Джека Бердена, который в ходе романа проходит путь от отчуждения и нигилистической готовности сделать все для босса до принятия на себя ответственности за последствия собственных действий. Джек осознает, что не может обойти болезненное прошлое своей семьи, точно так же, как Юг не может смириться с первородным грехом рабства, и его история подчеркивает цену равнодушия и отстраненности, а также опасность веры в то, что можно быть превыше истории.